Глава 12. Философский либерализм. Появление либерализма в политике и философии дало материал для изучения очень общего и очень важного вопроса. А именно вопроса о том, какое влияние оказывали политические и социальные обстоятельства на выдающихся и оригинальных мыслителей. И наоборот, каково было влияние этих людей на последующее политическое и социальное развитие. Нужно остерегаться двух противоположных, но одинаково общераспространенных ошибок. С одной стороны, люди, которые больше знают книги, чем жизнь, склонны переоценивать влияние философов. Когда они видят, что какая-то политическая партия заявляет, будь то она руководствуется учением такого-то или такого-то, они думают, что учением такого-то и такого-то определяются действия этой партии, в то время как нередко роль философа в этом процессе только кажущаяся, потому что рекомендуемая им партия делала бы в любом случае. До недавнего времени почти все писатели преувеличивали влияние своих предшественников в этом направлении. И наоборот, реакция против старой ошибки вызвала новую – заключающиеся в том, что теоретиков рассматривают как почти пассивный продукт обстоятельств, считают, что они вообще едва ли оказывают какое-либо влияние на ход событий. Согласно этой точке зрения, идеи — это пена на поверхности глубинных течений, определяемых материальными техническими причинами. Социальные изменения вызваны мышлением не больше, чем Течение реки вызвано теми пузырьками, которые показывают наблюдателю направление ее течения. Со своей стороны, я полагаю, что истина между этими двумя крайностями, между идеями и практической жизнью, как и повсюду, существует взаимодействие. Спрашивать, что из них причина, а что результат, так же бесполезно, как решать проблему, что было раньше курица или яйцо. Я не буду напрасно тратить время на абстрактное рассмотрение этого вопроса, а подвергну историческому анализу один важный момент из этого общего вопроса, а именно развитие либерализма и его ответвлений с конца XVII века до наших дней. Ранний либерализм был порождением Англии и Голландии и обладал некоторыми ярко выраженными характерными чертами. Он отстаивал религиозную терпимость, По своему характеру был протестантским, но скорее веротерпимым, чем фанатичным, и относился к религиозным воинам как к глупости. Он отдавал должное торговле и промышленности и оказывал большее предпочтение поднимающемуся среднему классу, чем монархии аристократии. Он проявлял громадное уважение к праву собственности, особенно когда она накапливалась благодаря труду самого владельца. Принцип наследования власти, хотя полностью и не отвергался, ограничивался больше, чем когда-либо прежде. Отвергалось, в частности, божественное право королей и провозглашался тот взгляд, что каждое сообщество людей имеет право, по крайней мере, первоначально, установить ту форму правления, какую оно пожелает. В неявном виде тенденции раннего либерализма была тенденция к демократии, умеряемая правом собственности имелось убеждение поначалу не высказанное в явном виде что все люди рождаются равными и что их последующее неравенство является продуктом обстоятельств это привело к тому что особо важное значение стали придавать образованию как противоположности унаследованным характеристикам было в нем и некоторое предубеждение против правительства потому что правительство почти везде было в руках королей или аристократов которые редко понимали или уважали нужды купцов, но это предубеждение ослаблялось надеждой, что скоро будет достигнуто необходимое понимание этих нужд и проявлено должное уважение к ним. Ранний либерализм был оптимистичным, энергичным и философским, потому что он был представителем растущих сил, которые появились как бы для того, чтобы без больших трудностей одерживать победы и принести своей победой великие блага человечеству. Либерализм противостоял всему средневековому и в политике и в философии, потому что средневековые теории использовались для того, чтобы санкционировать власть церкви и короля, чтобы оправдать гонения и воспрепятствовать расцвету науки. Но он был одинаково враждебен и современному ему фанатизму кальвинистов и анабаптистов. Он стремился положить конец политическим и богословским спорам с тем, чтобы освободить энергию для вдохновляющих дел торговли и науки, таких, например, как основание Ост-Индской компании и английского банка, создание теории тяготения и открытие учения о кровообращении. Во всем западном мире фанатизм уступал место просвещению, исчезал страх перед испанским могуществом, увеличивалось благосостояние всех классов, и появились самые возвышенные надежды, подкрепляемые самыми трезвыми суждениями. За сотню лет не случилось ничего, что омрачило бы эти надежды, до тех пор, пока, наконец, они сами не породили французскую революцию, что привело непосредственно к Наполеону, а отсюда — к Священному Союзу. После этих событий либерализм должен был перейти как бы на второе дыхание, прежде чем стало возможным возрождение оптимизма XIX века. Прежде чем останавливаться на каких-либо подробностях, необходимо рассмотреть общую структуру либерального движения, начиная с 17-го и кончая 19-м Эта структура сначала простая, становится постепенно все более и более сложной. Отличительной чертой всего либерального движения в широком смысле этого слова является индивидуализм. Но этот термин без дальнейшего определения не ясен. Греческие философы, вплоть до Аристотеля, включая его самого, не были индивидуалистами в том смысле, в котором я хочу использовать этот термин. Они рассматривали человека существенно, как члена общества. Государство Платона, например, давало определение хорошего общества, а не хорошего индивидуума. Но с утраты политической свободы, начиная с Александра Македонского, развился индивидуализм и его представляли киники и стоики. Согласно философии стойков, человек может хорошо жить при любых социальных обстоятельствах. Таким же был и взгляд христианства, особенно до того, как оно приобрело контроль над государством. Но в Средние века, в то время как мистики поддерживали первоначальные индивидуалистические тенденции христианской этики, во взглядах большинства людей, включая значительную часть философов, господствовал устойчивый синтез догмы, закона и обычая, что заставляло подчинить теоретические убеждения и практическую нравственность людей контролю такого социального института, как католическая церковь, что является истиной и что благом, определяла не мысль одиночек, а коллективная мудрость церковных соборов. Первая значительная брешь в этой системе была пробита протестантизмом, который утверждал, что вселенские соборы могут ошибаться. Таким образом, определение истины стало рассматриваться уже как дело не социальной, а индивидуальной инициативы. Так как различные индивидуумы приходят к различным выводам, то возникла борьба, и этологические вопросы решались теперь не на собраниях епископов, а на поле боя но так как ни одна страна не могла истребить другую, то в конце концов стало очевидным, что должен быть найден метод, примеряющий интеллектуальный и этический индивидуализм с установленным порядком общественной жизни. Это была одна из главных проблем, которую пытался разрешить ранний либерализм. Между тем индивидуализм проник в философию. Основная посылка Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» сделал основание познания различным для каждого человека, так как для каждого человека отправной точкой было его собственное существование, а не существование других индивидуумов или сообщества индивидуумов. Подчеркивание им надежности ясных и отчетливых идей идет в этом же самом направлении, так как именно интроспективным рассмотрением того, что мы мыслим, мы устанавливаем Являются ли наши идеи ясными и отчетливыми? Большая часть философов после Декарта в большей или меньшей степени разделяла эту интеллектуально-индивидуалистическую точку зрения. Однако существуют различные формы этого общего положения, имеющие на практике самые различные следствия. Воззрения типичного ученого-исследователя обладают, может быть, самой малой дозой индивидуализма. Когда такой исследователь создает новую теорию, он поступает так единственно потому, что это кажется ему правильным. Он не склоняется перед авторитетом, так как в противном случае он продолжал бы придерживаться теорий своих предшественников. В то же время он обращается к общепринятым критериям истины и надеется убедить других людей не силой своего авторитета, а доводами, которые убедительны для них, как для индивидуумов. В науке любое столкновение между индивидуумом и обществом в сущности является приходящим, так как люди науки, вообще говоря, придерживаются одинаковых интеллектуальных стандартов, и поэтому дискуссии и исследования обычно заканчиваются соглашением. Однако это уже современная точка зрения. Во времена Галилеи авторитет Аристотеля и церкви еще считался, по крайней мере, настолько же убедительным, как и свидетельство чувств. Это показывает, что элемент индивидуализма, хотя и не является определяющим, тем не менее имеет существенное значение в научном методе. Ранний либерализм был индивидуалистичным в интеллектуальных и экономических вопросах, но не был эмоционально или этически склонным к самоутверждению. Эта форма либерализма господствовала в Англии в XVIII столетии. Ее разделяли творцы американской конституции и французские энциклопедисты. В период французской революции либерализм представляли более умеренные партии, в том числе жерандисты, но с их устранением он исчез из французской политики для целого поколения. В Англии с появлением бентамовцев и манчестерской школы он снова приобрел влияние после наполеоновских войн. Своего величайшего развития он достиг в Америке, где в условиях свободы от пут феодализма и государственной церкви он господствовал с 1776 года до наших дней или, во всяком случае, до 1933 года. Новое направление, постепенно развившееся в антитезу либерализма, началось с Руссо, а зрелости достигло в романтическом направлении и принципах национализма. В этом направлении индивидуализм захватил не только интеллектуальную сферу, но и сферу страстей, и тогда стали явными анархические стороны индивидуализма. Культ героя, созданный Карлейлем и Ницше, типичен для этой философии. В этом культе объединились различные элементы. В нем были неприязни к раннему индустриализму и ненависть к ужасам, которые он порождает, и отвращение к его жестокостям. Была в нем и тоска по средним векам, которые идеализировались из-за ненависти к современному миру. Имелась попытка соединить защиту исчезающих привилегий церкви и аристократии с защитой рабочих против тирании промышленников. Имелось также страстное утверждение права бунтовать во имя национализма и провозглашение величия войны в защиту свободы. Байрон был поэтом этого движения. Фихте. Карлейль и Ницше были его философами. Но так как всем нам нельзя стать героями-вождями, и все мы не можем господствовать, то эта философия, как и все другие формы анархизма, неизбежно ведет, когда из нее исходит, к деспотическому правлению наиболее удачливого героя. И когда его тирания установится, он будет подавлять в других этику самоутверждения, с помощью которой сам поднялся к власти. Поэтому вся эта теория жизни сама себя опровергает в том смысле, что ее практическое использование приводит к чему-то совершенно иному, к абсолютному государству, в котором индивидуумы жестоко подавляются. Имеется еще одна философия, которая в основном представляет собой ответвление либерализма, а именно философия Маркса. Я рассмотрю ее позднее, а пока ее просто надо иметь в виду. Первое исчерпывающее изложение философии либерализма можно найти у Локка, наиболее влиятельного, хотя ни в коем случае не наиболее глубокого из новых философов. В Англии его взгляды настолько полно гармонировали со взглядами большинства образованных людей, что трудно проследить их влияние, за исключением влияния в теоретической философии. С другой стороны, во Франции, где они практически вели к оппозиции по отношению к существовавшему тогда режиму, и к господству картезианства в теории, они, безусловно, оказали значительное воздействие на формирование хода событий. Это пример общего закона. Философия, развившаяся в политической и экономической передовой стране и являющаяся на своей родине немногим больше, чем выяснение и систематизация господствующих мнений, может в другом месте породить революционную атмосферу и фактически в конечном счете революцию. Принципы, направляющие политику передовых стран, становились известными в менее передовых странах главным образом благодаря теоретикам. В передовых странах практика вдохновляет теорию, в других — теория практику. В этом различии одна из причин того, почему пересаженные на другую почву идеи редко бывают такими плодотворными, какими они были на своей родной почве. Прежде чем приступить к рассмотрению философии Локка, Обратимся к рассмотрению некоторых особенностей развития Англии в XVII столетии, которые оказали влияние на формирование взглядов Локка. Конфликт между королем и парламентом, вылившийся в гражданскую войну, раз навсегда создал у англичан склонность к компромиссу и умеренности и породил страх, господствующий над ними вплоть до настоящего времени, перед тем, чтобы довести любую теорию до ее логического конца. Принципы, за которые боролся долгий парламент, вначале имели поддержку огромного большинства. Эти принципы имели целью отменить право короля, устанавливать торговые монополии и заставить его признать за парламентом исключительное право облагать налогами. Они провозглашали свободу мнения и действия в рамках англиканской церкви. Выразителем этого требования был архиепископ Лодд. Согласно этим принципам, парламент должен собираться в установленные сроки, а не созываться лишь в редких случаях, когда король найдет необходимым его сотрудничество. Они выступали против произвольных арестов и рыболепного повиновения судей королевским прихотям. Но многие, несмотря на то, что были готовы агитировать за эти цели, не были готовы вести войну против короля, которая казалась им государственной изменой и богоотступничеством. Как только война разразилась, силы распределились почти поровну. Политические события с начала гражданской войны до вступления Кромвеля в должность лорд-протектора шли таким путем, который сейчас стал привычным, но тогда был беспрецедентным. Партия парламента состояла из двух фракций: пресвитерианцев и индепендентов. Пресвитерианцы хотели сохранить государственную церковь, но упразднить институт епископов. Индепенденты соглашались с ними в отношении епископов, но считали, что каждая конгрегация должна быть свободна в выборе своей веры без вмешательства какого-либо центрального духовного органа. Пресвятырианцы принадлежали в основном к более высоким общественным классам, чем индепенденты, их политические взгляды были более умеренными. Они хотели прийти к соглашению с королем как только поражение сделает его более сговорчивым. Однако их политика оказалась неосуществленной из-за двух обстоятельств. Во-первых, король проявил величайшее упрямство в деле с епископами. Во-вторых, победить короля оказалось трудной задачей. И достигнута эта победа была лишь благодаря кромвелевской армии нового образца, состоявшей из индепендентов. Поэтому, когда военное сопротивление короля было сломлено, и его не удалось склонить к заключению договора, превосходство присветрианцев в армиях парламента было утрачено. Защита демократии привела к концентрации власти в руках меньшинства, и оно пользовалось ею с полным пренебрежением к демократии и парламентскому правительству. Когда Карл I попытался арестовать пятерых членов парламента, это вызвало общий протест, и неудача сделала его смешным. У Кромбеля таких трудностей не было. Пользуясь прайдовой чисткой, он изгнал около сотни пресвятерианских членов парламента и на время получил большинство, которое рыболепствовало перед ним. И, наконец, когда он решил распустить весь парламент, ни одна собака не гавкнула. По-видимому, война сделала важной только военную силу и породила презрение к конституционным формам. В период всей дальнейшей жизни Кромвеля правительство Англии было военной диктатурой, которую ненавидело все более и более растущее большинство наций, но от которой оно не имело возможности избавиться, так как были вооружены только одни приверженцы Кромвеля. Карл II, после того, как он долгое время скрывался в лесах и жил как изгнанник в Голландии, при реставрации решил, что больше он таких путешествий не предпримет. Это воспитало в нем известную умеренность. Он заявил, что никакая власть без санкций парламента не может облагать налогами. Он утвердил «Hebes копус Act», который лишал корону права произвольных арестов. Время от времени он, используя субсидии Людовика XIV, мог высказывать презрение к финансовой власти парламента, но в основном это был конституционный монарх. Большая часть ограничений королевской власти, которые впервые были потребованы противниками Карла I — была признана при реставрации, и Карл II относился к ним с должным почтением, так как понимал, что подданные могут причинить своим королям большие неприятности. Яков II, в отличие от своего брата, был полностью лишен его утонченности и хитрости. Своим фанатичным католицизмом он объединил против себя сторонников англиканской церкви и нонконформистов. Несмотря на свои попытки примириться с последними, посредством провозглашения веротерпимости вопреки парламенту. Его внешняя политика также сыграла свою роль. Стюарты, чтобы избежать налогообложений, которые требовались в военное время и которые сделали бы их зависимыми от парламента, проводили политику низкопоклонства сначала по отношению к Испании, а затем и к Франции. Растущая мощь Франции породила постоянную враждебность англичан к ведущему континентальному государству, а аннулирование Нанского эдикта вызвало у протестантов резко враждебное чувство к Людовику XIV. В конце концов, почти каждый человек в Англии хотел избавиться от Якова II, но почти каждый также хотел избежать возвращения к дням гражданской войны и диктатуры Кромвеля. Так как конституционного способа избавиться от Якова II не существовало, то должна была произойти революция, но она должна была быстро кончиться, чтобы не дать никакой возможности для деятельности подрывных элементов. Раз и навсегда необходимо было обеспечить права парламента. Король должен уйти, но монархию следовало сохранить. Однако это должна быть не монархия Божьей милостью, а монархия, зависимая от законодательных органов, а также от парламента объединенными усилиями аристократии и крупной буржуазии, без единого выстрела все это было быстро достигнуто. Компромисс и умеренность после того, как были испытаны и потерпели неудачу, все формы непримиримости восторжествовали. Новый король, будучи голландцем по рождению, принес с собой торговую и этологическую мудрость, которой отличалась его страна. Был создан английский банк, национальный долг был передан в надежные руки — Невозможны стали больше отказы от уплаты долгов по капризу монарха. Акт о веротерпимости, несмотря на то, что он оставлял католиков и нонконформистов объектом всевозможных несправедливых действий, положил конец их прямому преследованию. Внешняя политика стала решительно антифранцузской и с короткими перерывами оставалась такой вплоть до победы над Наполеоном.